вновь влекущие меня в себя, как паук паутину свою. А цикады поют, поют. Им тоже оно дано, это единое, но сладка их песнь лишь для меня горестная, песнь полной райской бездумности, блаженного самозабвения. Юпитер достиг предельной высоты своей и предельного молчания, предельной недвижности перед лицом его,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 Земли и моря своим как бы сквозным журчанием Стал еще более похож на какие-то дивные Все как будто растущие хрустальными винтами цветы Чего же, наконец, достигнет это звенящее молчание? Но вот он опять, этот вздох, вздох жизни Шорох, накатившийся на берег и разлившейся волны И за ним опять легкое движение воздуха